что любые предпринимаемые согласно этому приказу действия должны совершаться так, чтобы не оставить следов. «И вы действительно готовы скрепить это послание своей печатью?» спросил Мортимор. «Конечно», — отозвался Орлитон. Поистине он был добрым другом. Мортимор проводил его до самого низа лестницы, потом вновь поднялся в опочивальню королевы. «Милый Мортимор», «Сказала Изабелла, не оставляйте меня одну нынче ночью». Сентябрьская ночь вовсе не была такой уж холодной, чтобы королева боялась замерзнуть. Глава 9 «Раскаленное железо». Беркли по сравнению с огромными крепостями Кеннилворта или Корфа просто небольшой замок.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 Однако у него не было причин особенно благоволить к бывшему королю Эдуарду II, который продержал его в течение четырех лет в Беллингфордской тюрьме вместе с его отцом Моррисом Беркли, скончавшимся в заключении. И, напротив, он был привязан к своему могущественному тестью Роджеру Мортимеру, на старшей дочери которого женился в 1320 году. Он примкнул к Мортимеру во время мятежа и был освобожден им в минувшем году. Томас получал 100 шиллингов в день за охрану и содержание незложенного короля, а это были немалые деньги. Его жена Маргарита Мортимер и его сестра Ева, супруга Мальтраверса, были тоже совсем неплохие женщины. Эдуард II легче бы переносил свое заточение, если бы ему приходилось иметь дело только с семьей Беркли. Но, к нечастью, при нем было трое мучителей — Мальтраверс, Гурный и Цирюльник Огль. Они не давали бывшему королю ни отдыха, ни срока, и изощрялись в жестокостях и даже состязались между собой, придумывая различные пытки. Мальтраверсу